Алло, здорово. Мама с отцом дома уже? Слушай, такая тема. Скажи что я к Свете на ночь поехал, ладно? Нет, я говорил, но ну, ты просто подтверди. Ну, чтоб не, не звонили, не искали, я трубку брать все равно не буду. Не до этого будет. Я на челлендж приехал. Нет! Нет, это не тот челлендж, который у вас в ТикТоке. Гоночный! Мы нашей командой участвуем. Слушай, ну погугли, что такое гоночный челлендж. Ездишь по точкам и задание выполняешь. Да, да, типа квеста, но на тачках. А то. Ага, конечно. Вот вырастешь и погоняешь. На этот челлендж знаешь, какой отбор был жесткий. Почему? Потому что выигрыш огромный, ясно? Так что, если мы с командой его пройдем, сорвём куш, а ты, ну... Короче, что чтобы предки мне не звонили сегодня и не знали, где я, получишь три игры на плойку. Да, да, да, да, любые, любые. Все, малой, ладно, давай, у меня время. Прием, прием, прием! Короче, я доехал до своей точки. Значит, у меня улица Академика Королева. Прямо рядом с этой... с телебашней. Да, ребята, она, конечно, здоровенная, пипец. Короче, ждем еще минут 10 и начинаем. Мы Маякните все на своих местах. Мяука ты, я уж маякую пять минут, я на месте. О, привет, кис. Ну, То ли еще будет макет. Ну что ж, вызов принят. Рад тебя слышать. А тебе-то какая точка выпала? Черта на рогах. Ну ладно, ну что, все так плохо? Жопа, Макс, рядом метро Ростокин. Я о таком даже не слышала. Блин, отличный старт. Здрасте, приехали, Кис. Ну ты что? Ну это же МЦК. В смысле, даже не метро? Офигенно, Макс, вообще. Да нормально. Кстати, моя точка не так уж и далеко от тебя. Слушай, Макс, а что, нельзя было как-то, ну, сначала... Аллоха! С вами Пани И во Фанни горы в центре столицы. Здорово! Слушай, тебе что, реально центр выпал, Фан? Прикинь! Библиотека имени Дедушки Ленина с видом на ночной Кремль. Сказка! Офигеть! Дуракам везет, конечно. Насчет дураков ХЗ. Но плюс один есть. До любой точки Москвы почти одинаково. Кис. Я о том же. Я на месте. Прием-прием. Опа! Антоха, ты где? У меня по вокзал рядом, братва. Братва? «Бригада Антонио» да, да, да, да, да. да блин, Павелецкая, почему я на э, МКС? МСК. Да пофиг О, у вас тут музыкальная пауза Настюх, привет Мм, <пунктуальность>, пунктуальность не твой конёк, да, Настя? Да, привет, Макс, простите, точку долго искала Чё ж нам выпало? Воробьёвы горы, а что, заждалась? Не сказала бы Смотрите, киса ведет себя как большая киса. Равно в замцыка просто. А если серьезно, девочки, не ссорьтесь, мы вас любим. Да никто и не ссорится. Мы вообще с кисой подружки, правда, кис? Ребят, я тут приехала. Дорога не по. Светик, привет. Так. Свет. Может, надо, Свет, ты прерываешься. Покрути справа колесика. О, раз-раз. Всем привет. У меня стартовая точка на Соколе. Это чуть дальше метро, где развязка с Ленинградкой. Блин, прикольно. Слушайте, а это ничего, что наши стартовые точки так далеко друг от друга? Ой, да фиг его знает. Ну, это же одно из правил, поэтому норм. Квеста в основном на тачках весь. Челлендж. Ну, а если у кого-то стартовая точка после начала будет заранее выигрышнее? Настя, ну на той была же жеребьевка. Тут уж прости, кому как повезло. Ладно, поймем по ходу квеста. Да не квест, а челленджа, Макс! Слушайте, ночь же. Чего вы паритесь? Далеко-недалеко? Весь город без пробок можно за 45 минут пересечь. Это на Субару файл. На BMW за 30. Ага, конечно. <смех> <смех> Макс? <смех> да? А сколько нам еще ждать этого Гудвина из страны Оз? Кого? Ну, этого, томаду! что у нас будет томада? Какой томада? Это Фани прокуратора. В правилах он записан куратором. О, правило, правило. В этот раз все серьезнее, чем обычно. Что Че там еще, Максик? Ну вот куратор должен сам на связь выйти. На своей волне. Э, кстати, частота у всех есть? Ну, в смысле, волну куратора все настроили. Настраивают гитары, колхозник, а волны ловят. Фаня, юмор просто огонь. О, грасас, омейго. Фань, ну ты можешь заткнуться, а? Без проблем. Только ты со скуки сдохнешь, Антош. Не сдохну. Продолжай, Макс. Да что тут продолжать-то, господи? Так, так, полночь уже, поэтому скоро начнется. О, я в предвкушении. Где же там мой Так, окей, ладно, давайте тогда пока ждем, еще раз проверим нашу связь. Настя, Света, Антоха, Фанни, Киса, Куку? -ку. <мирает> <мирает> да. Да, на связи связь есть. Есть связь? Да есть, есть. Регулярная или беспорядочная? Какой <мирает> <мирает> <мирает> же дебил. Ну я же попросил тебя, потом будешь переспрашивать посторонно. Добрый вечер, счастливчики. Вы прошли серьезный отбор, чтобы попасть сюда. А значит, ваша команда гонщиков лучшая. Я, куратор этой игры. Привет! Привет! Уверен, этого момента вы ждали очень долго. И вот, наконец, я с радостью готов сказать вам добро пожаловать в легендарный челлендж. Вы все здесь не случайно, но об этом немного позже. Сегодня вам предстоит увлекательное путешествие в мир собственных кошмаров и секретов. Кайф. Все тайное однажды станет явным. Правила челленджа необходимо соблюдать. Если нарушите хотя бы одно, будете наказаны. О, как О, мне страшно! Полегче! Каждый из вас находится на своей стартовой точке Координаты который вы все вытянули методом жеребьевки. По всей территории разбросаны задания, которые называются поинтами. Каждый поинт имеет свою точку на карте. Как вы видите, поинты бывают трех видов: 5 баллов, 15 и 25. Зависит от степени сложности. Если вашей команде удастся собрать 350 баллов и разгадать главную загадку, вы заберете банк в 10 миллионов рублей. Даю вам несколько минут на обсуждение и подготовку. Не, ребят, но как бы для взноса по 100 тысяч срыла 10 лямов от справедливый приз, я считаю. Так, значит, я всегда беру поинты в 25, помните, да? Парни по 15. Угу, а мы с Настей по мелочам. Да, всем по способностям. Кис опять началось? Чё? Не-не, за это я к тому, что мы это обсуждали. Максик у нас лучший, у него крутой Мерин, да и гоняет норм. Вот именно норм, а лучше я. Субарю клуб, потому что! Но спорить не буду, мои поинты по 15 баллов. Мои тоже, у меня рядом сразу... А, два поинта, кстати. Да блин, у меня печорики. Ладно, прокачусь. Обсуждение закончено. Напоминаю, у вас есть время до рассвета. На каждом поинте вас ожидают задания. Если вы берете поинт, то обязаны выполнить указанное задание. Ваши машины... У меня на экране, значит, GPS-маячки установлены верно. Не пытайтесь жульничать в нашем челлендже. Оно выходит боком, но уверен, что этого не произойдет. Желаю удачи, игроки. Время пошло. Блин, стрёмный какой-то погнали, ребят? Только давайте с ума не сходить. Я посчитала, что если действовать слаженно и спокойно, то мы успеваем набрать баллы. Там загадки еще на поинтах. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, ребят. Ну это, ну, ну хреновый настрой. Короче, мы выиграем. Соберем вместе 350 баллов и к будем купаться в деньгах. Давайте представим, что все мы вместе как будто в одной тачке. Э, сложим руки, да? И раз, два, три, погнали! Сбоку. Так, отметил поинт в 25, на который еду. Короче, это у нас Олимпийский проспект. Блин, тоже на него засматривался. А вот не засматривайся, Антон. твои 15. Ой, короче, пока вы тут спорите, я подумала, этот первый поинт в 25, пожалуй. мой. э, -э, -э стоп, стоп-стоп, Кис, ты мы же договаривались. 25 всегда мои, еще не хватало друг с другом начать гоняться. Я так и знала, что начнется. Кис! Вот сучка! Слушай, ну а если ты ну какого чёрта, а? Ну это игра, Макс. Поинты считаются в сумме, чем А пани хороший. Так, беру на пятнашку поинт. Правда, проедусь немного. Девчонки? О, я на пять возьмусь, сеструхой. Я хотела на пятнадцать попробовать. Свет, какой тебе пятнадцать? Бери на пять и не выделай. Вот правильно, Светик. Бери пример сестры, она выше головы не метит. Знаешь же, что не гений. Ребята, это что за подкол? Я не поняла. Я хорошо, я возьму на 15, окей. Да ладно, Настя, успокойся. Пять тоже хорошо. Да, Настя, пять, это же прекрасно. Тише едешь, как говорится. Пошел нахер! Ребят, короче, я беру два поинта по 15. Отметила, чтобы вы видели у себя на карте. Не забывайте тоже отмечать, кстати. Максим! <звук> <звук> я сказал, что поинт мой. Ты больной, блин! Дед да козел мне на перерез кинулся, походу. А где вы? Да на проспекте мира меня резанул. Гнал, как долбанутый, чтобы точку перехватить. Доволен? Нормальный ты вообще? <свеч> ну а в чем проблема-то, Я просто забираю свой поэт! И, кстати, на будущее. Не лезь. <свеч> Макс, правки, ты начала. Ведешь себя как коза. <свеч> Антон, хорош! <свеч> Правильно, лучки за и не козой. Макс, ты решил бицуха поиграть? Поиграй, поиграй, малыш. С малышом, аккуратней. Ой, спокойно, Джульетта. Твой у мне не нужен. Кит, ну так-то мог прав. Уступи поинт. Хорошие девочки знают, когда надо поддаться. Ой, конечно, Настенька. Ты же хорошо поддаешься, видимо, по твоим видно. Девочки, давайте не ссориться, а? Мы же команда, ну! Блин, я не в тот поворот свернулась за вас. А вообще, странно. То ли я дурак, то ли... То ли у тебя топографический кретинизм. Нормально все, нормально, успеешь. Ну мы же команды собираем. Ой, Макси, как ты в воздухе переобуваешься. Запишешь мастер-класс потом? Вебинар в инсте запилю, киса. Сколько ты там у нас за уроки для хорошей жизни с подписчиков ты берешь? Не твое дело. Да дофига она берет, я подписан. А она на мой пранки-фай, кстати, нет. Да потому что хрень... Зато на GoPro. Ладно, хейтеры сраные. Увидите, как после челленджа я миллионником стану. Я все снимаю. Ребят, я почти на месте. Как у вас обстановка? Прекрасно, Настюш. Просто прекрасно. Спасибо, что спросила, все ли у меня в порядке. Моя любимая стервочка. Девки, пошли на отдельную волну. У меня сейчас фанитаксикос начнется. О, я в теме. Нет! Нас! Отправила чистоту вам. Сейчас переключусь. Алло, зайки? Ну вот, девочки нас покинули. Остались без прекрасной половины. Ладно, Макс, что там по поинтам? Ну, я уже рядом с поинтом. И, походу, это стройка на месте спорткомплекса. Понял? А, понял. Бывший бассейн. А я на пятнашку. Сейчас посмотрю, куда идти. А я буду на месте через 7 минут. Я вижу, что вы уже выбрали свои поинты. Совсем забыл вас предупредить. Два игрока не могут занимать один поинт. Но вижу, вы сами решили этот вопрос. Вы не можете отказаться или поменять задание. Вы не можете прийти на помощь своему товарищу по команде. У вас в распоряжении имеются рации, и специальные навигаторы по челленджу. А я всегда на связи. Поверьте, у вас будут вопросы. Фу, ну а так лучше. Девочкам нужна своя волна. Так... Свет, ты прости, но твой Макс – идиот. Мне теперь пилить тут минут 10, если не больше, чтобы следующую точку взять. Я тоже на 25 пять попробую. Настя, может, как договаривались? Фаня же пошутил. Они просто клоу. Я беру на 25, потому что я так хочу. А вот это правильно. Ты если сама решила, иди до конца, никого не слушай. Да сильшь что эти задания не маленькие уже. Подождите, мне Макс пишет. Говорит, надо вернуться на общую волну. Да ёлы палы. Мы здесь что? Да ничего. Просто девчонки хотели убедиться, что вы слышали куратора насчет того, что задание нельзя поменять, там, передать и от него нельзя отказаться. Ну, слышали, да, не знали. Или кто-то еще собирался? Нет, никто больше не собирался. Все, короче, достал мне этот базар, я свяжусь, когда дойду до самой точки. Давай! Удачи, Макс! Господи! Шки, братан! Ребят, а что будет, если я не выполню задание? Я на точке. Пришлось обходить немного. Охрана, а что вижу? Значит, ага, вот флажок, так. А, по, а под ним записка какая-то. Сейчас. Так. Наверное, это задание. Я тоже добралась до точки. Макс, тебя подождать? Не-не-не-не-не, иди, Настя, иди. Ну я что, маленький, что ли? Ты давай своим поинтом займись. Я тут справлюсь, если что. Связь. Конец связи. Удачи, Настя. Ребята, я тогда на свою точку. Поддерживаем, Светик, тебя морально. Или аморально. Тут как получится. Макс! Бред какой-то. Ну что там? Это значит, у нас такие задания будут, да? А что за задание? Голым задом на ежа сесть? Да нет, Фань, чуть посложнее. Тут надо на кран строительный забраться. Кран это же как дерево, только еще с лестницей. Ты что, на деревья в детстве не забирался? Не-не-не, ты погоди. Там реально кран? Да. А страховка есть? <плёв> нет, я не вижу. Вот он прямо передо мной, кран, а страховки <с... <с...> нет. Нет тут никакой страховки, ребят. Прикол, да? Офигеть. Да, вот тебе и поинт в 25. Ребят, и что? Антон, через плечо. Кран высоченный, представь! Он мужик или нет? Смысл соглашаться на подобную игру, если ты даже на толпанный кран забраться не можешь? Так, стоп, а кто говорит, что не могу? Ну а что ты тогда? Могу. Ну и давай. Макс, только аккуратней. Макс? А? Да, да-да-да, Хай. Все нормально. Я пошел, короче. Да, доехала. Я дойду до поинта через пару минут. Все-таки на 25 вернулась? Молодец, Настюх. Люблю твой боевой задор. Да ладно, тебе, кис. Вот интересно, как там, Макс? у, -у, -у понеслась. В смысле? <свист> Девочки. Нет, уж, Киз, я человек такой. Если ты начала, давай, скажи уже прямо. Ой, какой ты у нас человек, Насть! Прилипалочка ты моя. Я сейчас не поняла. Это все ты поняла, мой Насть. Не-не-не-не, не говори, говори, давай. Тянет тебя по жизни к парню, к которому на тебя наплевать. Ничего, что так прямо, ты вроде не против, бо. Можно попросить вас эту тему закрыть? Кис задолбала, отвали от Насти. Нет, нет, ничего, Свет, ничего. Я не знала, что ты у нас в заделалась, Кис. Я вообще что-то не понимаю, о чем ты говоришь. Ты вот весь вечер меня колешь, а я просто спросила про Макса, и ничего такого. Блин. Ну да, ну да. Просто спросила, а? Девочки, с ним все в порядке, не переживай, Настя. Я тебе так скажу, Макс мальчик взрослый и тактичный. Левочки! а да, и Светкин, кстати. Вы можете хоть раз заткнуться, у меня тут проблема. Что такое? На меня тут мужик какой-то смотрит. В смысле мужик? В прямом смысле мужик. Я из машины выйти боюсь, он прямо за деревом стоит. Может, бомж какой? Блин, может и бомж. Почему он не уходит тогда? Стоит и смотрит. Темно еще. Так да, короче, сейчас я к тебе приеду, шурок там наведу. Не-не-не-не-не, да, так не пойдет. Ты же слышал этого ну, куратора. Он сказал, что помогать друг другу нельзя. Настя, а ты, типа, по принципу убей своих, чтобы чужие боялись живешь или как? Да в смысле? В смысле, тебе сестра родная говорит, что ее хрен моржовый какой-то напрягает. Давай адрес, Свет. Да что ты завелась-то, постоит и уйдет. Света тоже девочка не маленькая. Свет ушел? Ну, по мы что ли? Я просто не хочу других ребят подводить, понимаете? И не хочу правила нарушать. Нарушать правила мой стиль жизни, родная. Все, ушел вроде. Мужик ушел. Свет, это все равно стрёмно. Давай, я подъеду. Да не надо. Спасибо тебе, кис. Да ладно. Я на месте. А я выхожу. Возьму этот чертов поинт и обратно. Не теряйтесь. Удачи, подружки. Блин. Вроде пока ничего такого. Так. Слышно меня нормально, ребят? Я рацию на карман прицепил. Да, всё пучком. А, что было? Мальчик Макс высоты опасался. И вот однажды он чуть не сорвался. Отличный саспенс, уважаемый дурак. Твою мать. Все хорошо. Все хорошо, у меня просто. У меня. Макс, успокойся! Успокойся! Мне ступенька провалилась! Макс, не сы! Говори со мной! Так, Макс, тормозни! Отбежи сначала! Я не могу! Я не могу больше, я не могу. я не могу! Слушай, я, если что, не знал, ты высоты боишься? Да, да, я очень боюсь. Я тоже не знал. Это все, закрыли тему. Никто не знал. Никто? Странно тогда. Так, э, Макс, э, посмотри на следующую ступеньку. Но не спеши. Руками крепко держишься. Да. Да, пока держусь. Сейчас. Сейчас попробую. Макс, нащупай под лягой ступеньку. Нащупал? Но там чего? Реально так высоко? Что вообще не для тебя сейчас. Макс, не смотри вниз. Вань, да я тут к лестнице прижался. Я, честно, при всем желании... Я не Вообще могу... зови! Сосредоточься на чем-нибудь простом. Одна ступенька. Одна. Ага. Понял? Стоишь на ней? Ага. Как успокоишься, поднимись еще на одну. Да. Вот, еще. Ага. Получается? -е -е. Молодец, продолжай. Не смотри вниз. Так, ну что, я пришла. Ничего особенного. Детская площадка. О. записка в песке. Тут какой-то шифр. А, ну это, наверное, тот мужик тебе и подсунул, когда ты подъехала. А ты его спалила. Что за шифр? Да вот не понимаю. Цифры и точки. Боже, Света, это же первая загадка, а ты уже в тупике. Типа две цифры, точка, потом много цифр, точка и так далее? М да. Это координаты для навигатора. Я тоже уже на точке. И что там? Сарай какой-то огромный. Дверь открыта. Темно, блин. Может место не то. Да нет, походу то. Здесь здесь фосфорной краской стрелки на полу нарисованы. Наверное по ним надо идти, да? Типа путь указывают. Ну, видишь как удобно. Да, но стрёмно. Да не боюсь, не убьют, это шегра. Ладно, пойду посмотрю что там. Удачи тебе и держи в курсе. А что там твой поинт, свет? Там же шифр, да? Я уже иду обратно. Настя права, наверное, координаты. Сейчас веду. Да, знайка она, конечно. Ночью хочет. Старшая сестра. О, да. И в этом вся проблема. Девчонки, тут темно, а в этом сарае, типа, какого-то лабиринт. А ну, фонарик на мобиле включи. Да не, не надо. Это не лабиринт, слава богу. Пара поворотов. А тут уже в конце маленькая лампочка горит. Ну подходи. Я подошла уже, я возле нее. Так, так, так, так, так. А, ага. записка. Читай. Нашла. А, есть! Я почти добрался. Сейчас еще немного. А. Держать! <свят> Ладно, заканчивайте свой цирк. А я пойду и заберу свой воин. Да иди уже! Поддержка тебя как... О чем поддержки? Поддержка... Есть! <свят> Есть! Я взял поезд! <свят> я взял его! 25 чертовых баллов! Наши, ребят! <свят> Красава! <свят> так, теперь бы спуститься. Вообще не парься. Точно так же. Потихоньку, медленно вниз. Ага. Ребята, Фу. у нас проблема. А я поинт взял. Поднялся на кран, прикинь? Молодец, Макс, ты просто молодец. Подожди, но... молодец? И все? Ребят, ребят! Да слышим, слышим. Что за проблема? Девочка Настя собак не любила, так закричала, что чуть не погибла.